И описывал план расстрела своей школы «Будет пиздорез, как в Дум!» — говорил он «Шмяк, шмяк, шмяк, шмяк! Ха! Ебать, ружье чисто, как в Дум!» Утром 20 апреля 1999 года Эрик, рэп-думер Харрис и его лучший друг Дилан Уотка Клибблд Взяли в руки дробовики, рассовали по карманам бомбы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 Центр Симона Визенталя, неправительственная организация, деятельность которой направлена на защиту прав человека, борьбу с терроризмом, антисемитизмом и изучением Холокоста, опубликовал заявление, в котором предположил, что Эрик Харис перенастроил дом для контрольного прогона будущих убийств. Вскоре после этого начали публиковаться бездоказательные заявления, что Харис разработал мод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 Клинился даже президент Клинтон, процитировав Гроссмана в радиообращении и добавив, что «Дум, та самая игра, которой грезили убийцы, уничтожившие столько невинных душ в Литтлтоне, превращает наших детей в активных соучастников симулированного насилия». И вот так в очередной раз жестокие игры «Дум»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 которое даже отдаленно смогло бы предсказать события вроде резни в Колумбайн. Убийцы все-таки не раз доказывали, что вдохновить их способно что угодно. «Уайт Альбом» группы Beatles вышедшей в 1968 году, «Таксист» над пропастью воржи. Сколько насильственных действий было совершено после прочтения Библии. После резни в Колумбайн, однако, немногим хватало духу, защищать видеоигры. Джон Кейт, колумнист Роллинг Стоун и техносообщества Slash Dot, написал несколько эссе, в которых пух и прах разносил стереотипы СМИ о геймерах и гиках. «Это какая-то массовая истерия», заявил он газете San Francisco Chronicle. «Обсуждать надо то, что подростки без проблем достают автоматы и бомбы, а не веб-сайты и видеоигры.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 Оружие становится мощнее, а процесс всё более кровавым. Его дробовик сменяется пулемётом, а чуть позже он получает в своё распоряжение бензопилу. Чем лучше игрок, тем страшнее его оружие, а наградой ему становится кровопролитие. Бензопила в Quake отсутствует. Это фирменный атрибут Дом. Очков в Quake никаких нет, как и в Дом.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 вдохновили 14-летнего убийцу Майкла Карнелла, фаната Doom и Quake. Само собой, подобное случалось и раньше. Протестные акции из-за Вольфенстейн в 1992 году, слушание по поводу Mortal Kombat в 1993, последовавшие за ним запреты Doom, не говоря уж о гневных реакциях после выпуска Аркады Death Race в 70-х или истерии по поводу Dungeons and Dragons в 80-х. Пока люди играли, их окружали злопыхатели, судебные иски и погони за сенсациями. Но ничего мощнее двойного удара, нанесенного резнёй в падуке и школе Колумбайн, индустрия ещё не знала. Из-за падукского иска юристы Айди посоветовали владельцам компании и их подчинённым сохранять молчание. Сотрудники послушались, однако Кармак был раздосадован невозможности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 что его пытаются обвинить. «Пацаны сами были двинутыми, думал он, поэтому не обвиняйте во всем мою игру, не обвиняйте игры, обвиняйте долбоебов родителей!» Разумеется, у Ромеры была своя четкая и жесткая позиция по поводу того, как родители могут изуродовать психику своих детей. Она базировалась на его собственном опыте. К 31 году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 ушли из офиса «Айон Сторм», хлопнув изумрудными дверьми. Почти сразу после утраты костяка команды, Ромеро узнал, что ion Эйд» открыли новую компанию «Фиорд Лау». Она заключила с Gathering of Developers, независимым издательством, созданным Майком Уилсоном после ухода из «Айон Сторм», контракт на создание шутера от первого лица по мотивам творчества рок-группы «Киз».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 Стиви Кейс В кромешной тьме Ion Storm Стиви стала для Ромеро маяком У них было много общего Два отщепенца они нашли приют В выдуманной реальности видеоигр Как и Ромера, Стиви решила радикально измениться Вдохновившись творческой атмосферой В Ion Storm, Скромница из мелкого городишка С короткой стрижкой институтской старосты Сменила имидж Она перестала есть мясо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 как реального, так и виртуального. В результате все причастные к компании стали чувствовать моральное опустошение. Внезапно все внутренние дела IonStorm, от покупки БМВ Майком Уилсоном до сделки Ромеры Сейдос на три дополнительные игры, стали достоянием общественности. Копии статьи разлетелись по интернету, как некогда условно-бесплатная версия Doom. Люди упивались тем,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 Недостижимый. Все то, за что Ромера некогда корил кармак, страсть к переувеличениям, недостаток сосредоточенности, опасность работы с большой командой, очень громко ему аукнулось. С этим согласилась даже Эйдос, издатель Ромера. В его компанию было вбухано почти 30 миллионов долларов. И взамен на это Джон должен был раз и навсегда изменить свой рабочий подход. Как сказал президент Эйдос Роб Дайер, заткнись и доделай игру. В мае 1999 года на очередной выставке E3 ID Software вновь оказалась в центре внимания. На этот раз по иному поводу. Выставка началась спустя месяц после резни в Колумбайн и падукского иска и стала пристанищем алчных десенсаций журналистов, проводивших расследование о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 Любого журналиста, пытавшегося пробиться к парням из ID, перехватывал ответственный пиарщик и отправлял страждущего к издателю, Activision, который вообще ничего не комментировал. Но на дно залегли не только они. Raven, старые друзья ID из Висконсина, показывали свой жестокий шутер Soldier of Fortune только за закрытыми дверями. Та же самая история – Повторялось и в случае другого, ожидаемого всеми шутера – «Кингпин». Буквально название игры переводится как «Главарь», однако в России широкую известность получил пиратский перевод с названием «Братан». Впрочем, противоречивые жизненные события были наименьшей заботой ID. Им хватало головной боли с Quake 3 Arena, игрой, которую они собирались показать на этой ифе. E Проблемы начались еще годом ранее –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 и стал сооснователем Thrillabit, компании, создавшей одну из самых продающихся и технологически совершенных игр начала 90-х «Севенс guest По ходу дела между Кармаком и девайном завязалась профессиональная дружба. Они часто переписывались, обсуждая новости программирования. Когда Quake 3 понадобилась помощь, Кармак вспомнил программу, чья компания совсем недавно приказала долго жить.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 Ведущий программист epic был легендой. На компанию даже работали двое бывших сотрудников ID. Джей Уилбур и Марк Рейн. Президент на испытательном сроке времен Вольфенстейн. Они решали в Эпик деловые вопросы. Unreal стала внезапным хитом. Она, как и Half-Life, подарила жанру более кинематографичный сюжет, чем обычно. Но их новая игра полностью застала ID врасплох. Unreal Tournament — Была мультиплеерной игрой в режиме смертельный бой Совсем как Quake 3 Некоторые считали, что Epic украла у ЭД идею Многие негодовали из-за того, с какой открытостью Кармак Расписывал в своих файлах .plan направление, в котором двигалась компания Но Epic отрицали кражу, заявляя, что разработка началась задолго до того Как Кармак объявил об игре в сообщении о планах компании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 Что куда менее грандиозная стратегия ID будет более выигрышной. А! -а, -а, -а, -а, -а! Закричал Шон Грин, разбивая опол свою клавиатуру. В пещерах программистов Iron Storm была полночь, и за рабочими местами было так же темно, как за окном. Одетый в черную футболку старый друг Рамера, сгорбился подобно обезьяне из пролога Космической Одиссеи 2001 года и бил клавиатуру Апол.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 Ромеро заставил костяк команды работать даже на выходных. Теперь персонал дрался за право поспать на диване в комнате отдыха. Брайан Белка Эльзерла не покидал офис уже 85 дней из прошедших 90. Кто-то залезал под столы, окруженные черными покрывалами, и спал, положив под голову коробку из-под пиццы, на полу в окружении рассыпавшихся конфет М&М. Стиви Кейс, лежала дома с почечной инфекцией. До выхода дай катана никакой Тkken 3 Ромера даже приклеил предупреждение к самой популярной аркадной игре в офисе. Самшон собирался взять первый и единственный перерыв впервые за много недель. Он отправился в заброшенный абортарий, чтобы расслабиться там со своей группой Last chapter, игравший Deкметal. Непрерывно пялившийся на код,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 Он застрял среди скал в бушующем море, а команда постепенно спрыгивала или спихивала друг друга за борт. Переживший уход «Ion 8», статью «Dallas Observer» и происшествие в школе «Колумбайн», компания получила еще один удар после очередной эфи. E Давление было запредельным, особенно учитывая то, что на этот раз игру обещали выпустить уже в декабре. Перед мероприятием Кромера подошел тот.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 Любые просьбы об интервью отклонялись. Tekken 3 была отключена. И хотя монстры уровней звук и арт-дизайн были почти готовы, впереди оставалась внушительная задача — убрать оставшиеся баги, все 500 штук, до заявленной даты выхода — 17 декабря 1999 года. Eidos была уверена, что игра выйдет именно в этот день, и, несмотря на протесты Ромера,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 Но финальный счет был вне его власти.